Глава двадцать ш е с т а Отдаленный парус приближался все больше. Сначала он казался чайкой, порхающей над волнами, но, постепенно увеличиваясь, стал походить на пирамиду, состоящую из парусов и снастей. Корсар передал Уильдеру трубу. «Посмотрите, и вы увидите, что небрежность вашего матроса нас выдала». Но в тоне командира звучало скорее сожаление, чем упрек. Когда Уильдер хотел было произнести несколько слов в оправдании этой небрежности, корсар дружески прервал его, заметив, что с этим делом уже покончено. «Противник наш на стороже. Он переменил курс и идет прямо на нас». Пусть приблизится, мы увидим его вооружение и решим, какой разговор с ним вести. Если позволить ему приблизиться, то, может быть, нам уже трудно будет избежать встречи с ним. Дельфин – хороший ходок, и найти равного ему трудно. Не знаю, но наш противник приближается быстро, и можно полагать, что в скорости хода он не уступает дельфину. Мне редко приходилось замечать, чтобы судно так быстро увеличивалось при приближении. Уильдер говорил с жаром. Корсар внимательно посмотрел на него и спросил. «Вы знаете это судно?» «Да, знаю. И если не ошибаюсь, оно не по силам для дельфина. Я уверен, что оно не имеет на борту соблазнительного для нас груза». «Его размеры?» «Негр сказал уже вам их». «Ваши люди также его узнают?» «Трудно ошибиться старому моряку в расположении парусов, под которыми он провел месяцы и даже годы». «Давно ли вы оставили это судно?» «Одновременно с моим прибытием к вам сюда». Корсар на некоторое время задумался. Уильдер не прерывал его, и лицо его выражало беспокойство. «Сколько на нем пушек?» – спросил корсар резко. «В четыре раза больше, чем на дельфине». «Его обшивка...» «Толще нашей, и судно больше нашего». «Это судно короля?» «Да, короля». «Оно переменит своего хозяина». оно будет моим». Уильдер поклонился и отвечал недоверчивой улыбкой. «Вы сомневаетесь?» сказал корсар. «Имеет ли наш противник таких людей, как наши, готовых сложить головы по первому приказанию?» Действительно, экипаж дельфина был составлен человеком, хорошо знающим и людей, и характер морской службы. В состав его входили моряки почти всех наций, управляемые человеком, авторитету которого они подчинялись без рассуждения. Они представляли собой непреодолимую силу. Даже новички верили в своего командира и никогда не сомневались в успехе. «Вы не принимаете в расчет наших людей», – сказал корсар. Вот датчанин, такой же крепкий и тяжелый, как пушка, около которой я его сейчас поставлю. Вы можете резать, рубить его, и он не отступит, как и его орудие. Около него русский и швед, такие же, как и он, и будут составлять с ним одно целое. Дальше стоит кроткий, атлетического сложения моряк из г а н з е й с к и х городов. Ему больше нравится наша свобода, и скорее погибнут все г а н з е й с к и е города, чем он оставит свой пост. Там стоят два англичанина. Хотя я и не люблю их отечество, но трудно найти более надежных людей. Дальше стоит человек, скорее похожий на монаха. Действительно, он раньше занимался проповедью, но потом предпочел хорошую пищу и вино, и жажда богатства одолела его. А каков он в битве? За деньги он будет служить хоть черту, а человек он смышленный. Тот, дальше, отличается особой исполнительностью. Раз во время ветра я велел ему перерубить канат. Он исполнил это приказание, но по неосторожности стоял перед канатом и его сбросило в море. Теперь он хвалится своей осторожностью и говорит, что больше уже не сплошает. «Я уверен, что и теперь этот корабль в его глазах удваивается». «Значит, он трус и будет думать о бегстве?» «Напротив». Он увидит спасение свое в победе и постарается поскорее сшибить вражеские мачты. Следующий танцор. Видите, с каким жаром он говорит, и как руки и ноги все время у него в ходу. Он добродушен на вид, но при случае без угрызения совести перережет вам горло. Странное соединение добродушия с жестокостью. Я его пущу на абордаж. Я уверен, там у него разойдутся руки. А это кто там дальше снимает свою одежду? Спросил Уильдер. Это голландец. Он отличается склонностью к экономии. По его мнению, перед смертью не стоит одевать новой одежды. Около него г о с к о н е ц приготовляется к битве. Они оба составляют резкий контраст. Если бы они сцепились, то в первой схватке легко мог бы победить француз. Но при первой же неудаче победа осталась бы за голландцем. Корсар говорил, все время улыбаясь жестокой улыбкой. И горечь слышалась в его словах. А эти два коренастые матроса, которые с таким вниманием рассматривают приближающегося неприятеля. Это люди очень непостоянного характера. Они наполовину только освоились с нашим корсарским промыслом и в глубине души не совсем согласны с нашей работой. По-видимому, они держатся того мнения, что неблагоразумно позволять кораблю приближаться. Да, они народ расчетливый, и я не удивлюсь, если они уже заметили, что неприятель имеет преимущество перед нами по числу пушек». Они обладают необыкновенным зрением, но они также крепки и сильны, обладают толковой головой и сумеют из этого своего преимущества извлечь выгоду. «Вы думаете, что они недостаточно храбры?» «Ну, я не посоветовал бы никому стать им поперек дороги. У них ум неповоротливый, язык небойкий». Но того, что втемяшится в их голову, не выбьешь колом. Если им взбредет в голову сражаться, то их пушки дадут себя знать. В противном же случае лучше пожалеть порох и напрасно не тратить его. Однако мы теряем на болтовню время, пора приступать к серьезной работе. Мистер Уильдер, мы покажем им наши паруса. Лицо Корсара преобразилось. И он пошел по палубе, а лейтенант начал отдавать распоряжение. Найтингель резким голосом передал приказание. «Давай все паруса!» До сих пор люди экипажа держали себя различно. Одни выражали радость в ожидании богатой добычи, другие, зная лучше своего командира, не считали еще нападение решенным. Более осмотрительные покачивали головами по мере приближения корабля и взвешивали опасность положения. Но опыт убедил всех, что командир их знает, что делает, и всегда словно чудом имеет все сведения о неприятеле. Поэтому все с доверием ожидали его решения. При первой команде лица матросов оживились, и они с радостью стали исполнять приказы. Уильдр е словно отдавал одно приказание за другим. Он был правой рукой командира. В один момент голые мачты покрылись белоснежными парусами, и корабль закачался, ожидая, какое ему дадут направление. в с ё было готово. Уильдр е направился к корме, где находился корсар, наблюдавший за неприятелем. Вдали показался уже желтоватый остов судна с установленными вдоль бортов пушками. м и с т р и с Уиллис и Гертруда стояли в задумчивости около него и наблюдали за всем окружающим. «Мы готовы!» – сказал Уильдер. – «И ждем ваших указаний!» Корсар вздрогнул, приблизился к лейтенанту и, пристально глядя на него, спросил – «Вполне ли вы уверены, что узнали судно?» «Да, для меня в этом не может быть никакого сомнения». «Это корабль Королевского флота», сказала гувернантка. «Да, я это уже сказал». «Ну, Уильдер, попробуем его ход. Уменьшите нижние паруса и разверните передние». Молодой моряк поклонился и пошел исполнять приказания. Голос Уильдера во время командования немного дрожал, чего никогда не случалось с командиром, и это не ускользнуло от внимания старых моряков. Но все было немедленно исполнено. Паруса надулись. Неподвижный до того времени корпус пришел в движение, и скоро корабль развил полный ход. Соревнование двух судов возбуждало сильный интерес. Неприятель был в полумиле, как раз под ветром. Более внимательный осмотр не оставлял ни малейшего сомнения в силе и высоких качествах судна. Солнце ярко освещало палубу, и тень от парусов ложилась на море с противоположной стороны. При помощи трубы можно было уже различать происходящее на судне и следить за движением на нем. В разных местах между оснасткой видно было несколько человеческих фигур, но все было спокойно. Заметен был порядок и строгая дисциплина. Как только дельфин пришел в движение и вода вокруг него запенилась, корсар подозвал Уильдера к себе на корму. Несколько мгновений взгляд его был устремлён на неприятельский корабль, словно он в последний раз измерял его силу. «Мистер Уильдер», – сказал командир тоном человека, рассеявшего все свои недоумения. «Я не в первый раз вижу этот корабль». «Весьма возможно. Он исколесил почти все воды Атлантического океана». «Да». И не в первый раз мы с ним встречаемся. Небольшая перемена окраски не делает еще большой разницы. Я уверен, что узнаю его по расположению мачт. Да, эти мачты стоят на клоне н обыкновенного. Это удивительно. Долго вы служили на нем? Несколько лет. И вы его оставили? Перед переходом к вам? «Скажите, они обращались с вами презрительно, не переваривали вашего американского происхождения?» «Да, оттого-то я его и оставил». «Вы еще находились на нем во время мартовского равноденствия?» Уильдер утвердительно кивнул головой. «Я так и думал. Вы сражались с иностранным судном в бурю. Ветер, волны и люди...» Все тогда участвовало в битве. Да, помню. Мы вас узнали и думали, что вам пришел последний час. Люблю вас за откровенность. Мы храбро дрались. Это должно только упрочить нашу дружбу. Я больше ни о чем вас не расспрашиваю. Дружба моя не покупается изменой. Вы теперь под моим флагом и этого д о в о л ь н о Какой ваш флаг? Спросил сзади нежный голос. Корсар быстро обернулся и встретил пытливый взгляд старой дамы. Борьба отразилась на его лице, но он быстро овладел собою и с изысканной вежливостью сказал. Оказывается, женщине приходится указывать морякам на их обязанности. Мы поступили против правил вежливости, не показав до сих пор нашего флага кораблю. п о д н м и т е его, Уильдер, чтобы не отступать от морских обычаев. Но наш противник тоже не выкидывает флага. Все равно, покажем ему пример. Уильдер открыл шкаф, наполненный массой разнообразных флагов, и остановился, недоумевая, какой из них выбрать. «Под каким флагом желаете вы идти?» «Берите голландский». Командир такого прекрасного судна должен знать все отличия национальных цветов. Уильдер подозвал матроса, и тотчас же флаг Нидерландского королевства взвился над дельфином. Оба офицера внимательно наблюдали, как это будет принято на неприятельском корабле. Но никакого ответа не последовало. «Они, очевидно, замечают, что наше судно не нидерландское по конструкции. Не узнают ли они нас?» – спросил корсар, устремляя вопросительный взгляд на Уильдера. «Не думаю. Дельфин так часто меняет свои цвета, что даже и друзьям нелегко его узнать». «Этот корабль желает чего-нибудь поизящнее». Сказал с улыбкою корсар «Попробуем португальский флаг Не тронут ли его бразильские бриллианты?» Первый флаг был спущен И вместо него развернулся флаг Португалии Но неприятель, не обращая внимания, продолжал путь Захватывая все больше ветра И приближаясь к кораблю корсара «Ну, теперь белый флаг» Уильдер исполнил приказание, и флаг Франции заколыхался в воздухе. В то же время на корабле неприятеля взвился огромный флаг и раздался пушечный выстрел. «Вот дружба двух наций», – сказал с упреком корсар. «К голландскому и португальскому цвету они отнеслись равнодушно, но при белом цвете их союзника, Франции, у них разлилась желчь». «Пускай полюбуется немного, а потом мы покажем им еще кое-что». По-видимому, последний флаг, поднятый на дельфине, вывел из себя неприятеля, как красный цвет быка на арене. На корабле распустили даже малые паруса и старались ускорить ход. Оба судна шли на всех парусах, и трудно было решить, на чьей стороне преимущество». «Корабль их рассекает в о д у с быстротой ласточки», – заметил корсар лейтенанту, с трудом скрывавшему свое беспокойство. «Я думаю, и чайка его не перегонит. Не слишком ли близко мы его к себе подпускаем? Какая нам нужда м е р и т ь с я с ними силами?» Корсар поглядел подозрительно на лейтенанта и сказал... «Если даже он обладает стремительностью Орла, он нас не обгонит. Чего вы опасаетесь? Королевский корабль еще на расстоянии мили от нас». «Я знаю его силы. У нас нет шансов на успех в этом неравном бою». «Капитан Гейдегер, поверьте мне, мы не можем выдержать его напора. Если мы сейчас же не воспользуемся расстоянием, то нам не удастся от него уйти». Да и теперь, может быть, уже поздно. Ваши опасения преувеличены. Не в первый раз мне приходится видеть королевский флаг вблизи себя. И все же, как видите, я сохранил свое судно до сих пор. Слушайте, барабанный бой. Это приготовляют пушки. Корсар прислушался и услышал бой барабана, означающий на военных судах х Сигнал экипажу занять места. Осмотревшись кругом, корсар спокойно сказал. «Мы сделаем то же. Уильдер, отдайте распоряжение». До сих пор люди экипажа исполняли свои обязанности с любопытством, наблюдая за судном, которое гналось за ними. И только бесперерывный сдержанный шепот говорил об их напряженном внимании. При первом звуке барабана все поспешно стали по местам, и затем наступило мертвое молчание. Только офицеры не замерли на месте и спешили за приказаниями, до да снаряды, вынутые из крюит-камеры, указывали на приготовление к чему-то особенному. Корсар исчез и снова появился на корме, одетый для битвы. Он внимательно следил за противником, все взоры обратились на него, словно стремясь прочитать его мысли. Он отбросил морскую фуражку, и волосы его развивались по ветру. Медная каска стояла у него в ногах. Хорошо знавшие его считали, что он еще не принял окончательного решения. Перед сражением он надевал каску, это означало, что бой начинается. Офицеры, осмотрев свои части, докладывали ему. Понемногу снова стало доноситься перешептывание матросов. Корсар не запрещал им перекидываться словами перед боем, зная характер своего экипажа и отступая в этом отношении от строгой дисциплины. Разговором они нередко поддерживали друг друга, а бодрый дух экипажа – главный залог успеха в требующем отваге деле. Глава двадцать с е д ь Возбуждение росло. Офицеры в последний раз осмотрелись с тем вниманием, которое вызывается сознанием опасности, все ли в порядке. Наконец команда замолкла. Снасти, канаты и цепи были в порядке. Пушки готовы к бою. Снаряды в достаточном количестве находились под рукой. в с ё смолкло. Корсар быстро окинул всех проницательным взглядом и убедился, что экипаж не обнаруживает признаков робости или волнения. На лицах матросов написана была решительность, которая в минуты опасности делает чудеса. Только три человека, на его взгляд, составляли исключение. Это его лейтенант и два матроса. таким странным образом попавшие в их среду. Уильдер держал себя не совсем так, как можно было ожидать в такой момент от человека в его положении. Корсар наблюдал за ним все время и не мог понять его поведение. Лейтенант имел уверенный вид, походка его была тверда, распоряжения отчетливы, но блуждающий взгляд невольно внушал сомнения. Вблизи него находились Фит и Негр. Фит управлял пушкой. Он твердо держался около орудия и смотрел на него с некоторой любовью. Вместе с тем на его лице выражалось удивление, и взгляд его переходил от Уильдера к неприятельскому кораблю, как бы недоумевая, каким образом этот корабль мог оказаться их противником. Однако он не выражал протеста или недовольства по поводу этих странных обстоятельств. Он, очевидно, вполне подчинялся морской дисциплине. Негр держался спокойно, но глаза его также перебегали все время от Уильдера к кораблю, и лицо выражало все большее и большее удивление. Пользуясь близостью этих матросов, Корсар обратился к Фиду. «Надеюсь, что пушка постоит за себя». «На всем корабле, ваша милость, нет другого такого большого и прекрасного жерла, как это!» Ответил матрос, ласково поглаживая рукой орудие. «Требуется только хороший банник и надежный пыш. Гвинея, отметьте крестом с полдюжины ядер. По окончании дела те, которые останутся в живых, убедиться на неприятельском корабле, что Ричард Фит хорошо сеял свои з е р н а Это вам не в первый раз? Ваша милость, мой нос привык к пороховому дыму, как к табаку. Хотя, собственно говоря, что такое, говорите? То, что по временам все мои рассуждения теряют свою силу, как, например, в этом деле. Взглянув на французский флаг, и, переводя взгляд на английский, добавил Фит. «Для господина Гарри, очевидно, все это совершенно ясно, но я скажу только одно, что если сражаться, то лучше с посторонними, чем со своими. Гвинея, отметьте еще два-три ядра. Надо, чтобы наша Билли показала себя в деле». Корсар отошел в задумчивости и подозвал к себе Уильдера. «Слушайте». Обратился он к нему сочувственно. «Я понимаю ваши чувства. Не все находящиеся на английском корабле вам ненавистны, и вы предпочитаете вашу ненависть обратить на какой-нибудь другой корабль под этим флагом. Кроме того, и поживы здесь нет никакой. Ради вас я уклоняюсь от встречи». «Уже поздно», – грустно ответил Уильдер. «Вы ошибаетесь, и скоро это увидите. Попытка может нам стоить одного залпа, но она не может не завершиться успехом. Спуститесь на минуту к дамам, и вы увидите большую перемену». Уильдер быстро спустился в каюту, куда удалились м и с т р и с Уиллис с Гертрудою, и, объяснив намерение капитана уклониться от сражения, все же перевел их на всякий случай в более безопасное место. После этого он снова поднялся на палубу. Несмотря на короткое отсутствие, Уильдер увидел здесь совершенно другую картину. Вместо французского на мачте развивался английский флаг. Дельфин и неприятель быстро обменивались сигналами. Из всех парусов были подняты только Марселя, Остальные же болтались около рей. Сам корабль шел прямо навстречу английскому, который тоже опустил паруса. «Чудаки, они удивляются, что те, кого они преследовали как врагов, оказались вдруг друзьями», пояснил корсар лейтенанту, указывая на ту легкость, с которой попался на удочку английский капитан от одной перемены флагов. «Искушение велико! Случай очень хорош, но ради вас я на этот раз воздержусь!» Уильдер не верил своим ушам, но для разговоров не было времени. Дельфин быстро продолжал свой путь. Туман над неприятельским кораблем рассеивался, и последний все яснее и яснее выступал со всем, что на нем находилось. Пушки, снасти, люди... Даже выражение лиц легко уже было различить. Корабль убрал свои паруса и остановился. Матросы дельфина тоже убрали паруса и, доверяя опытности своего капитана, спокойно приближались к опасному врагу, пока корабль не остановился на расстоянии нескольких сот метров. Уильдер с удивлением наблюдал за всеми движениями дельфина. И от его внимания не ускользнуло, что корабль был обращен в противоположную сторону, что придувшим в этот момент ветре позволяло ему в случае нужды маневрировать около неприятеля. Судно еще продолжало слабо двигаться по инерции, как с неприятельского корабля раздался резкий, но из-за расстояния еле слышный, обычный в этих случаях опрос об имени судна. Корсар многозначительно взглянул на лейтенанта, приложил рупор к губам и назвал одно из королевских судов, соответствующее по силам и размерам, дельфину. «Да-да», – ответил голос с той стороны. «Я так и думал, по вашим сигналам!» С дельфина тоже спросили неприятеля об имени и узнали, что это королевский крейсер. Затем последовало приглашение английского капитана посетить его судно. Пока не произошло ничего необыкновенного. Все вполне соответствовало морским обычаям, только приглашение капитана неприятельского судна делало дальнейшую мистификацию невозможной. Однако Уильдер не мог уловить в лице корсара ни малейшего признака колебания. Со стороны неприятеля раздался барабанный бой, отзывавший команду с боевых постов. Корсар отдал то же распоряжение, и через пять минут суда, которые должны были драться насмерть, если бы одно из них было узнано, стояли мирно рядом. Корсар подозвал Уильдера. «Вы слышали, что меня приглашают на корабль Его Величества?» Не желаете ли сопровождать меня? У Ильдер вздрогнул от этого неожиданного вопроса. Ведь это безумие подвергаться такому риску. Если вы боитесь, я отправлюсь один. Боюсь? горячо вскричал Уилдер. ь Нет, не страх, а благоразумие заставляет меня скрываться от них. Вы забываете, что все на крейсере, от мало до велика, знают меня. я упустил это из вида оставайтесь а я позабавлюсь пользуясь доверчивостью капитана его величества с этими словами корсар повел лейтенанта в свою каюту и с привычной быстротой занялся переменою своего костюма и вида волосы он зачесал так что лицо его совсем помолодело обычный костюм он заменил мундиром. и сделался совсем неузнаваемым. «И более зоркие глаза, чем у капитана Бигналь, не заметили бы обмана», сказал корсар, отходя от зеркала и устремляя взгляд на Уильдера. «Так вы его знаете? В моем положении нужно знать много того, чего не требуется от другого. В этом визите я не вижу никаких трудностей». Я уверен, что никто из офицеров и матросов стрелы не видал в глаза то судно, имя которого я принял. Оно очень недавно покинуло Доки, и трудно вообразить, чтобы я там встретил знакомых своего двойника, так как англичане эти давно уже не видали берегов Европы. Вот мои бумаги. Из них вы видите, что я аристократ». Сын лорда и произведен в капитаны после того времени, как стрела в последний раз отплыла от берегов своей страны. Все это, безусловно, содействует вашему смелому замыслу. Я бы сам этого не предусмотрел. Но зачем вам рисковать? Зачем? Быть может, я хочу проверить силы этого судна и определить, богатую ли оно предоставит нам добычу. А может быть, это прихоть игрока, не боящегося ставить большие ставки. Но от этого опасность не уменьшается. Я не боюсь крупной игры, когда она меня забавляет, ответил Корсар. Теперь в ваших руках будет находиться моя жизнь и честь, так как они связаны с участью экипажа. Ваше доверие не будет обмануто, ответил Уилдур ь едва слышным голосом. Корсар пристально взглянул на него и остался, по-видимому, доволен осмотром. Он махнул рукой в знак прощания и направился к выходу, но столкнулся с неподвижно стоявшим в дверях человеком. Что это за смешной наряд, Родерик? Я желаю следовать за вами. Дитя мое, твои услуги мне теперь не нужны. Да, теперь вы редко пользуетесь моими услугами. Зачем без нужды рисковать одну о лишнюю жизнью? Рискуя вашей жизнью, вы рискуете всем, что у меня осталось в этой жизни. Ответил Родерик. Корсар остановился и задумался. Родерик, сказал он. «Пусть будет моя судьба твоею судьбою! Едем вместе!» Корсар вышел на палубу и спокойно направился к лодке, внимательно наблюдая по дороге за работой экипажа. У трапа он на минуту остановился, переменил одного из ненадежных грибцов в лодке и обратился к своему помощнику с прощальными словами. «Уильдер!» «Я оставляю вас на время капитаном судна. Участь моя и экипажа будет зависеть от вас. Надеюсь, что лучшего выбора я не могу сделать». Не ожидая ответа, корсар сошел в лодку. Во время короткого переезда все с волнением следили за лодкой. Спокойнее всего держал себя тот, Кто больше других подвергался риску? Сам корсар. Он вошел на палубу неприятельского корабля и был принят с почетом, который соответствовал его положению. Капитан английского крейсера, старый заслуженный моряк, плохо оцененный соотечественниками, после обычных приветствий пригласил корсара в свою каюту. «Пожалуйста, капитан Говард!» «Садитесь, где вам удобнее», – пригласил старый моряк, располагаясь поудобнее сам. «Вы так молоды и занимаете такой ответственный пост, вот что значит счастье». «Молод? Напротив, уверяю вас, мне все кажется, что я уже совсем старик. Подумайте, мне исполняется сегодня двадцать три года». «Мне вы показались на несколько лет старше, но Лондон не меньше, чем море старит человека».